Глава 20. Райн держал мою ладонь крепко. Так крепко, что у меня уже даже заболели пальцы. Но, конечно же, я и внимания на это не обращала. Стоя на самом краю скалы и занеся одну ногу над обрывом, мы застыли в одном положении несколько часов назад. Ветер рвал с такой силой, что удержаться было бы невозможно, но защитный пузырь спасал. Мне казалось, что все мое тело уже превратилось в камень, и в тот момент, когда откроется портал, не смогу пошевелиться. Мы проснулись на рассвете, попрощались с неспавшим в это время Астофом и выбрались на скалу. Путем коротких переговоров было решено ждать появления арки «Именно вот так, потому что иначе мы просто не успеем прыгнуть». «Господин Догрус, вам придется меня толкать», проговорила онемевшими от холода губами. Это были мои первые слова за последние несколько часов. Мы оба, и я, и Райн находились в своих размышлениях. Наверное, каждый прощался с жизнью, Или вспоминал все хорошее, что было до сегодняшнего дня. Я так точно вспоминала свою несостоявшуюся мечту насчет кофейни. Если снова попаду в молот, сразу же закажу вывеску. Я открою кофейню в этот же день, и будь что будет. «С удовольствием», – коротко выдохнул мужчина, но пожал мои пальцы чуть сильнее, словно ободряюще. Портал откроется сегодня, но когда – неизвестно. Пока Райн смотрел прямо перед собой в одну точку, я отвлекалась, рассматривая густые тучи, которые плыли так низко, что до них вполне можно было дотянуться рукой. Потом мы менялись. Я ждала появления сияющей арки, а Райн в это время стоял с закрытыми глазами. Отдыхал. в конце концов принялись считать секунды. Дошла до 700 какой-то, сбилась и плюнула на это развлечение. В голову закралась мысль, а не поменять ли ногу, на которой стою. Вот правда, в жизни бы не подумала, что простою в такой «планке» несколько часов. Да мне любой спортсмен обзавидуется. «Как вы думаете, когда портал откроется?» Вспомни, во сколько он открылся в прошлый раз. Поздно ночью. И это не успокаивает. В Молоте была поздняя ночь, а когда мы попали в Гвантару, здесь был день. Поэтому, черт его знает, Алиска, не отвлекай. Райн, конечно же, прав. Отвлекаться не стоило. Находиться в молчании было сложно, потому что так время тянулось еще медленнее. Я тихонько поскуливала от боли в мышцах, а потом вспоминала, что хрупкая пия завалила кабанчика семье на ужин. Исцепив зубы, стояла дальше. Тучи проплывали мимо, на короткий миг открывая синее небо. Очередной порыв ветра сорвал со скалы горсть камней, и те шумно осыпались вниз. Я проводила их взглядом. Усмехнувшись, Подумала, что скоро и мы можем сорваться вслед за ними. Наши с райном руки срослись в единое целое. Мне было больно. Мужчине ничуть не легче. Но, несмотря на это, он и не думал меня отпускать. «Какой ты представляла свою жизнь на краю мира в Молоте, когда покинула юг?» Райн вдруг заговорил сам, удивив меня. «Спокойный». «Хотела посадить картошку, завести курей и жить в доме, вокруг которого нет соседей вроде вас». «Я так сильно тебе не нравлюсь?» «Благодаря вам я сейчас в Гвантаре». «То есть не нравлюсь», — понял Райан. «А вот я мечтал стать известным». «Вы герцог, вас и так все королевство знает». Я герцог не по праву рождения, да и вообще это не моя заслуга. А вот журналистика помогла мне стать личностью без чьей-либо помощи. Даже если и так, Серый Волк – знаменитое на весе Женев издательство. Так что вы исполнили свою мечту. Верно. Но истории для статей почти не осталось. Ты могла бы со мной сотрудничать, но отказалась и... «Господин Догрус, вы сейчас серьезно?» Ошарашенно взглянула на мужчину. Райн улыбался, и я едва сдержалась, чтобы не стукнуть его. «Мы стоим на краю пропасти, можем умереть в любую секунду, а вы сетуете на то, что я отказалась поставлять вам сплетни?» «Какой вы противный! Слов нет!» «Не сплетни, а истории, Алиса!» Мы могли бы сработаться. А вот мне кажется, что вас интересует что-то другое, о чем боитесь спросить прямо. Ну, давайте же, выкладывайте. Что вы хотите, чтобы я рассказала?» Улыбка с лица Райна резко пропала, мужчина нахмурился. «Ты не так глупа, как казалось». «Что?» Не поняла я, но ответа получить не успела. В сантиметре от наших лиц сверкнула вспышка. Разделилась на два синих огонька, и они побежали по воздуху в разные стороны, вырисовывая арку. Из головы вылетели вообще все мысли. Сердце рухнуло в пятки. «Сейчас». Шагнули одновременно. Райн закричал, я завизжала, и мы продолжали верещать в один голос, даже когда осознали... что лежим на пыльной дороге, а вокруг темнота. В молоте была ночь. «Мы живы! Живы! Господин Догрус, мы дома!» Из глаз брызнули слезы счастья. На почти онемевших конечностях я поползла к распластавшемуся по земле мужчине и, схватив его лицо ладонями, прижалась губами ко лбу. От переизбытка эмоций я иногда творю нечто подобное, да, но в данный момент мне не было стыдно. Райн, впрочем, был рад не меньше, и, наверное, тоже из-за переизбытка эмоций крепко-крепко обнял меня, зарываясь лицом в волосы. Мы лежали, обнявшись несколько минут. Оба улыбались, я плакала, а потом как-то резко отпрянули друг от друга с равнодушным видом. «Благодарю вас, господин Догрус, за столь увлекательное путешествие!» Смахнув слезы, поднялась на ноги и шутливо поклонилась мужчине. Райн тоже встал, пошатываясь. «Я рад, что ты составила мне компанию. Но давай-ка уберемся с этой дороги подальше». Второй раз мне в Гвантару не хочется. Что именно вам не понравилось? Жёсткие матрасы в пещере или погода? Сервис был отвратительным, честно говоря. Поддержал шутку Райан. Знакомым точно не посоветую. Мы были уставшими, но идею переночевать в поле от Мели сговариваясь. Упорно искали главную дорогу, по которой должны были ехать от герцогов домой, а когда нашли, двинулись прямо в русалочей, не сворачивая в сторону ни на шаг. Спустя километр, может два, лунный свет выхватил из темноты очертания деревенских домов. Я взвыла. Вот на кой черт извозчику нужно было свернуть с дороги прямо перед поселком? Тут оставалось доехать всего ничего». Райн, наверное, думал о том же самом, потому что вдруг остановился, растерянно обернулся и медленно повернул голову в сторону русалочьего. «Вы найдете его, да?» – спросила, не уточняя, кого и зачем искать. Мужчина и так все понял. «С утра этим займусь. Я должен выяснить, зачем ему понадобилось сворачивать с пути». Райан проводил меня до забора, пожелав спокойных снов, ушел в издательство. А я стояла у ворот и смотрела на дом какое-то время, не веря, что правда его вижу. Два дня, проведенные в Гвантаре, показались мне вечностью. Всего два дня. А тоска по земле практически стерлась, потому что я обрадовалась старенькому дому в Молоте как родному. Гостиная встретила меня тишиной и темнотой. С трудом отыскала фонарь, забытый мной почему-то в бане. Зажгла свет и скинула с себя одежду. Помыться было необходимо, поскольку от запаха пота, грязи и вонючей тины с озера начинала подташнивать. Наплевав на то, что вода холодная, набрала полную ванну и вымыла волосы. Потом намылилась сама, выбралась из ванны и, смыв с тела пену, не вытираясь, отправилась в спальню. Завтра, все завтра, а сейчас спать. Вопреки моему желанию хорошенько выспаться, заснуть мне так и не удалось. Лежала, смотрела в потолок и пыталась составить логические цепочки из вороха мыслей, крутящихся в голове. Если портал, в который мы попали, открывается раз в два дня, то значит ли это, что вообще все порталы работают по какому-то графику? Что если арка, ведущая с Земли, тоже может открыться в любой момент?» Перевернулась на бок, уставилась в окно на полную луну и стала размышлять дальше. «Хочу ли я знать, когда он вновь откроется?» «Наверное, да, но только для того, чтобы иметь возможность сбежать, если понадобится». А мне пока не надо. Я ведь пообещала себе, стоя перед лицом смерти, что открою кофейню. Значит, так тому и быть. Поняв, что точно не усну, встала и зарылась в шкаф. Вытащив оттуда платье, оделась, спустилась вниз и, забрав фонарь из бани, села за стол на кухне. Жуя сыр и запивая его холодной водой, стала придумывать название будущей кофейни. Вариантов было великое множество, но они все казались такими непривычными для этого мира, что я их сразу отметала. Долго смотрела в окно на издательство, крутила на языке его название и думала, думала… Есть! Хохотнула, представляя лица ничего не понимающих гостей кофейни. Но мне это будет все понятно, и от этого еще веселее. Осталось только найти того, кто соорудит и повесит на дом вывеску. Едва рассвело, как в дверь кто-то настойчиво забарабанил. Увидеть в такую рань заплаканную Миреллу я не ожидала, поэтому смотрела на нее молча. «Алиска, милая, создатель пресвятой!» «Да где ж ты пропадала-то?» Старушка трясла меня за рукава платья сухонькими руками. «В гостях, бабуль. Мы с господином Догрусом уезжали к герцогу Уману. Вы уехали от них среди ночи и пропали. Все уже знают. Не ври мне, Алиса!» Старушка ткнула пальцем мне в грудь. «Признавайся!» Этот гаденыш тебя насильно удерживал. И что это за новости такие про вашу помолвку? Я открыла рот, чтобы сказать хоть что-то. Но до меня, наконец, дошел смысл сказанных Миреллой слов. Помолвку? Кто? Откуда вы вообще все знаете? Мирелла сунула мне в руки новостной листок с таким видом, словно я ее предала. Символ издательства «Перо», напечатавшее эту гнусную новость, я уже видела на листке, который взяла у возничего в прошлый раз. Судорожно пробежалась взглядом по заголовкам. Чувствуя, как земля уплывает из-под ног, опустившись на пол, оперлась спиной о дверной косяк. Герцог Догрус и Алиса Боон тайно обручились. не сообщив общественности столь чудесную новость. Впрочем, оно и понятно. Избранница завидного холостяка королевства оказалась простолюдинкой с ужасными манерами, хотя сам герцог представил ее как графскую дочь. Но это, скорее всего, наглая ложь. Дальше я читала вскользь. Журналист писал что-то о том, что я вела себя похабно, приехав на прием в коротком платье. То, что платье стало коротким уже после того, как я приехала, никого, видимо, не волновало. А, нет, и об этом написали. Алиса Боон пыталась спалить родовое имение герцога Умана в отместку их дочери Таны, с которой и должен был обручиться его светлость Райн Догрус. «Алиса!» «Что все это значит?» — всхлипывала Мирелла. «То, что скоро одно из издательств закроется!» Прошипела я сквозь зубы. «Мне нужно срочно к Райну. Пусть он что-то со всем этим сделает. Кто-то посмел написать скандальную статью, и это оказался не он сам? Ни за что не поверю, что господин Догру составит подобную выходку без внимания». «Мирелла, пойдите домой, я к вам зайду на чай чуточку позже. Мне нужно кое-куда сходить», — поднялась, сжимая в руках новостной листок и, чмокнув бабушку в мокрую от слез морщинистую щеку, помчалась в серый волк.